Он самый. Волосы, палки, красный рач и ручищ. Беспременно просели. Они дюжу по вас соскучились, отец Евсейта. Потом подошел поближе, поржал. Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы, не боже мой, не пейте. Каким наговоренным? Да известно каким. Навора наговоренным. эге смекнул барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей. Туманилась, колотилась в голове, кривлялось что-то веселое. У Евсея в келье, дымок сизый, накурено. Дьяконок веселый надымил. «А, гостечки дорогие!» И, вихляя задом, дьяконок подставил барыбе руку кренделем. Водки на столе не было. Нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было барыбу уловлять. «Чего это похудал ты, Евсей? Ай, присушил тебя кто?» — ухмыльнулся Барыба. — Похудеешь, не слыхал нечто? Деньжонки-то твои слямзили. как же слыхал. Веселый, язвительный подскочил ног. А от же узнали вы это, Анфим Барыбыч? — А вот, — Савк сказал, — вот и узнал. — Дурак ты, Савка! — обернулся и все уныло. Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо в сторонке.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 «Сам знаешь про что?» «Ой, акуля, что и ты шьешь не от туля? Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю. Савка мне рассказал, только всего и знаю». Нарочным голосом говорил барыба. «Врумал, а поди поймай». Диконок подскочил к барыбе, похлопал по плечу. «Нет, с тебя никакой разрыв травой не проймешь. Крепок, литой». И всей замотал космами.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 и видел барыба на стуле в изголовье дремлющую опросью. На третий день к утру отлегло. Лежал барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечил. И правда ведь чужой я ей, а сидела ночь, не спала. Спасибо тебе, опрося. И что ты, болезненький мой? Чай ведь болен ты. И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрединой и холщовой рубахи, и совсем перед глазами у барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом. Закрыл барыба и опять открыл глаза. В окна глядит летний жгучий день. Где-то там сверкает стрелецкий пруд, купаются, белеет тело. Соколотилась в голове еще жарче, беспокойно задвигал барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе опросю.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 а все же управиться одной непросто. Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянь капрось. к опросе. Приходи, ужодка, вечерком. Прийти, говоришь? Ладно, сбил ты меня с толку сейчас. И что это мне нужно было сделать? Совсем замстилась. Добишь яйца повынать из-под кур. Опять хорек проклетенный выпьет. Бежала в курник, раздувала потом самовар. Один у себя пил барыба чай, перелистывал что-то.